Глава 56 шестая. Ненормальный Уно оказался еще ненормальнее, чем все остальные драконы. Оказалось, этот дракон ушел к людям около трех сотен лет назад и все это время жил в человеческой деревне неподалеку. И так привык к человеческому облику, что чувствовал себя не слишком уверенно, будучи драконом. Но это не помешало ему вступиться за Камилу, когда он увидел, как золотой дракон поймал чистокровную человечку. И это вызывало восхищение. Я даже немножко позавидовала счастливой Каме. Ее дракон был самым человечным из всех. Если в Витто, Тирго и Вардо в полной темноте по одним только движением и жестом можно было легко опознать драконов, Уно даже при свете дня мог сойти за человека. Не чистокровного, конечно, а за полукровку. Уно вписался в наш коллектив так, словно всегда здесь был. Хотя назвать его душой компании язык бы не повернулся. Он был как будто бы полной противоположностью Тиргу. Больше молчал, говорил редко. Но все его слова, как лечебный бальзам, помогали и поддерживали каждого. Когда я объявила, что Влада среди сестер старшая, и все, в том числе и я, должны прислушиваться к ней, Света и Ками попытались было устроить спор. Но Уно мгновенно нашел нужные слова и донес до сестер мысль, что Влада уже давно наш неформальный лидер. И я всего лишь признала это, чтобы избежать ссор. Тем более, если я сама не хочу считаться старшей сестрой, то никто не сможет меня заставить это делать. Даже если по каким-то причинам Влада кого-то лично не устраивает. Влада быстро навела порядок в быту. И если раньше каждый из нас занимался чем попало или помогал Саше на кухне и мне в огороде и полях, то сейчас все изменилось. Готовили мы теперь по очереди, и, надо признать, это неплохо сработало. Еда стала разнообразнее, а Саша перестала ворчать, что она не знает, что приготовить. И мне стало намного легче. Да, сестры никогда не отказывали мне в помощи, если я просила. Но теперь мне и просить не надо было. Каждый день в огороде, в поле и в сарайку назначался такой же дежурный, как на кухню. Даже доить козу-дерезу очень быстро научились все. Хотя раньше старательно отлынивали от этой работы, отговариваясь кто страхом перед животным, кто слабыми руками, кто еще чем. Быть стал намного проще. Времени на него мы тратили меньше. И постепенно все признали, что Влада справляется с ролью старшей сестры гораздо лучше меня. Неожиданно у меня освободилось много времени на личное. Я привыкала к тому, что Витто все время рядом. И мне даже не хватало его, когда он отлучался куда-то по делам. Такое случалось редко, но тем не менее. И хотя дракон по-прежнему ночевал на улице, свернувшись в клубок, из-за чего над ним постоянно подшучивали остальные, я все чаще и чаще думала... что могла бы пустить его в свою комнату. Скоро осень, ночи станут холодными. Пусть спит на полу. Ну, или пусть Света вырастет ему еще одну кровать. Отношения между Уно и Ками тоже были очень похожи на человеческие. Никаких тебе секретов, как у нас, Свитто. Никаких рычаний, как у Саши, Стирго. И никаких взаимных, слегка пошловатых шуточек, как у Влады и Вардо. Иногда казалось, будто бы они не только-только нашли друг друга, а прожили вместе много десятков лет. Уно с полуслова угадывал желание Ками, а она его. А когда оказалось, что они способны чувствовать друг друга так, словно каждая из них часть другого, Витто вцепился в эту парочку как клещ и требовал непременно рассказать ему, как они это делают. Он надеялся, что это еще одно проявление связи между драконом и его человечкой. А значит, все остальные тоже так смогут, но пока не умеют. Уно и Ками изо всех сил пытались объяснить, что они не прикладывают для этого никаких усилий. Но Витто не верил и терзал парочку, заставляя вспоминать малейшие оттенки ощущений. До, в процессе и после связи. а потом мучил нас всех, заставляя повторять то, что выдавили из своей памяти Уно и Ками. Вид-то достал всех. Но если все остальные могли избегать его, прячась по комнатам и делая вид, что очень заняты, то у меня такой возможности не было. Чёртов дракон всё время знал, куда я спряталась, чтобы избежать ненужных и бесполезных упражнений. Раздражение копилось, копилось и копилось, грозя выплеснуться в совершенно грандиозный скандал. Но когда мое терпение было на исходе, над нашей полянкой появился платиновый дракон. Первой его заметила Алиса. Она вышла утром в огород, чтобы набрать зелени на завтрак, и увидела, что на горизонте появилась крылатая точка. которая с каждым мгновением становилась все ближе и ближе. Причем создавалось ощущение, что он не просто пролетает мимо, а летит целенаправленно, и именно сюда. Влада, хмурый видто не отрываясь, смотрел в небо. «Уводи сестер к фонтану, поближе к карациям. Мы встретим его и постараемся узнать, что ему нужно». Влада коротко кивнула. «Но как он нас нашел? вмешалась я. «Вот и узнаем», — качнул головой Тиргу. Платиновый. В глазах Вардо легко читалась тревога. «Сильный?» «Угу», — согласился Уно. «Но нас четверо, а он один. Справимся». «Уно», — испугалась Камила, которая едва не потеряла своего дракона в прошлый раз. Все будет хорошо, Ками», — тут же отозвался он. И повторил. «Нас же четверо?» А он один сжал губы Витто. А я вдруг поняла, о чем он думал. Не знаю, как это вышло. То ли потому, что нервы были натянуты, как струны над пропастью, то ли просто очень сильно испугалась за него. А если с ним что-то случится в этом бою? Но Витто думал о том, что дракон пока один. И, возможно, он просто самый нетерпеливый. «Влада, не тормози! Он слишком близко! Уводи, сестер! Немедленно!» — рявкнул Вардо, заставляя нас всех вздрогнуть. «Не тупи, крошка!» Я почему-то ждала, что Влада огрызнется, как обычно. Но вместо этого она скомандовала. «Девочки, уходим к карациям живее! Не будем мешать мужчинам и создавать проблемы! Наша задача — не мешать и не путаться под ногами во время боя!» Она была права. Мы словно опомнились и гурьбой побежали к волшебному фонтану. Правда, я постоянно оглядывалась. Но смотрела не на резко увеличивающуюся точку, а на Витто, который смотрел в небо. Мне было страшно. И за себя, и за Витто, и за сестер, и даже за их драконов. Пусть они ненормальные, но ведь я к ним привыкла. И можно даже сказать, полюбила как... как... как братьев. От этой мысли я споткнулась на ровном месте и упала бы, если бы Влада не подхватила меня. «Краса! все в порядке?» — выдохнула она, тревожно глядя на меня. Я неопределенно мотнула головой, не знала, что ответить. И да, и нет. Я в порядке, в том смысле, что могу бежать и вообще... И нет, потому что впервые в жизни я спокойно произнесла слово, которое раньше... автоматически вызывала во мне вспышку ненависти и поняла, я больше не ненавижу моего брата, того, кто отнял жизнь у моей мамы, того, ради которого она отдала всю себя. И мне вдруг нестерпимо захотелось увидеть его и ощутить к нему то, о чем говорила мама. Он будет твоим самым близким существом, когда меня не станет. Ты будешь любить его просто за то, что он есть. А он будет любить тебя просто потому, что вы оба мои дети». Возле карации, как всегда, царили тишина и безмятежность. Журчала вода, сбегая в чашу, стрекотали кузнечики. Света давно добралась и до нашего фонтана, украсив все вокруг пышными кустами и цветущими клумбами. И даже вырастила несколько скамеек в укромных уголках, чтобы нашим парочкам было где уединиться. Но мы предпочитали сидеть каждый под своим деревом. Тем более, после привязки оно ощущалось родным и близким, как старая забытая родственница. Только седьмая карация по-прежнему росла плохо. и выпустила только несколько веточек, украшенных листьями, похожими на серую смятую бумагу. Вот и сейчас я плюхнулась под свое дерево и, прислонившись к стволу, закрыла глаза, пытаясь снова ощутить Витту. «Красава!» — радостный вопль ворона заставил меня подскочить от неожиданности. «Рад тебя видеть, сестра!»